Глава 9. С голой пяткой на саблю. You got blood on your face, a big disgrace waving your banner all over the place We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you, we will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with you rise Gonna make you zombies someday You got mud on your face, big disgrace Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you! Я не сразу понял, откуда нас обстреляли. Более того, я не сразу вообще понял, что мы находимся под обстрелом. В первые секунды подумал, еще одна волна выброса идет. Ведь точно так же что-то увесисто ухнуло у борта вертолета, раскачав машину. Точно так же по сетчатке ударила нестерпимо яркая вспышка. И вновь надрывно загласил в корзине перепуганный капсур. Самым сообразительным оказался старший сержант Юсуф. «Товарищ майор, мы обстреляны! Разрешите покинуть машины!» – выкрикнул он. «Разрешаю! Всем рассредоточиться!» – в радиообмен вклинился Борхес. «Только ни в коем случае не ищите укрытия за бетонным забором подстанции. Там аномалий больше, чем бетона!» «Все слышали товарища проводника?» – осведомился Филиппов. И, не дожидаясь ответа, повелел. «Выполняйте!» Мы едва успели кубарем выкатиться из десантного люка нашего Ми-17, как дюраль винтокрылой машины был в спор от крупнокалиберным, пронебольно-зажигательными пулями, которые на сленге многих сталкерских кланов именуются болтами. Какое именно оружие выпустило болты, отечественная снайперка ОСВ-96 или пулемет ДШК, а то может и вообще Гауссовка третьего поколения, я проанализировать не успевал. А ведь от этого зависело многое. если не все. Потому как, если это была электромагнитная винтовка Гаусса, значит, почти наверняка мы атакованы монолитовцами. Если 12,7 мм ОСВ-96, каперами. Ну, а указывал на то, что на нас набросились перемещенные сюда машиной времени советские мотострелки времен Корейской войны. Про мотострелков, конечно, шутка. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева Шпагина, образца 1938 года, известный как ДШК, был бы почти наверняка Долговским. Но в любом случае ситуация оказалась отвратительной. Мы определенно находились под губительным огнем оружия, имеющего уверенную прицельную дальность метров 700, не меньше. В то время как почти вся стрелковка, которой располагали люди майора Филиппова, прицельно била хорошо, есть метров на 300-350. Я говорю не о паспортной прицельной дальности. он пожалуйста, у АК-108 и семейства автоматов Калашникова вообще заявлена прицельная дальность 1000 метров. Я же имею в виду ту дистанцию, на которой в реальных условиях зоны и с учетом реальной изношенности стволов вы можете рассчитывать попасть в идущего человека, например. Исключение составлял тяжелый пулемет Корт калибра 12,7 мм. Конкретнее его пехотный вариант на Сошках, имеющий армейский индекс 6 19 В сущности, это был самый мобильный из существующих вариантов этого прекрасного пулемета. Сверх того, у нас имелись три таких же пулемета Корт на специальных вертолетных кронштейнах. Но хорошо, если один из трех, не снимая с кронштейна, можно было попробовать использовать для ведения огня в том направлении, откуда нас обстреливали. Для полноты картины следует упомянуть 23-мм -23 автоматические пушки в подвесных вертолётных контейнерах УПК-2000. Эти внушительные стволы использовать для ведения огня по супостату было и вовсе невозможно. Для начала следовало взлететь и осуществить грубую наводку пушек поворотом корпуса винтокрылой машины. В общем, практически ценный в той ситуации крупнокалиберный пулемёт был у нас ровно один – Корт-1. На сошках. Но чтобы ввести его в действие, развернуть, как говорят военные, требовалось как минимум зарядить его патронной лентой. В нормальных условиях и для хорошо тренированного расчета, всех делов на полминуты. Но разве наши условия можно было назвать нормальными? Ефрейтор Валенков, который второй номер пулеметного расчета, был ранен еще до того, как успел откинуть сошки корда. На его счастье ранен непрямым попаданием болта. что стоило бы ему как минимум оторванной конечности. Но лишь дробью мелких осколков, выбитых вражеской пулей из массивного цинка с пулеметными патронами. Но все равно Валенков был выведен из строя сильным кровотечением. Им тут же занялся фельдшер. Тогда я еще не знал, что его фамилия Серов. Но хуже того, доселе невидимые нападающие четко вскрыли возню пулеметного расчета и немедленно сосредоточили огонь на нашей небогатой отчасти Так что скоро разворачивать на позиции стало уже нечего. Наш героический корт был пробит сразу в трех местах, в том числе в районе Казенника. кости имеющий большой боевой опыт, чем я и оценивший всю безнадежность нашего положения быстрее меня, закричал в микрофон. «Надо отходить на территорию подстанции! Здесь мы видны как на ладони!» «Нет возражений», — отозвался майор Филиппов. Но ваш коллега боркис только что уверял, что бетонной стеной очень опасно. А здесь разве нет? Думая, когда боркис это советовал, он не представлял, как нас здесь прижмут. Распалясь, выплюнул в микрофон Тополь. И что же делать? Господи, герметизировать защитные костюмы и быстро за мной! С этими словами Тополь технично пополз к тому самому пролому в бетонной стене, где билась молниями аномалия электро. Скорее всего, этот безумно оригинальный маневр отступления под огнем противника стоил бы нам очень серьезных потерь. Выражаясь менее литературно, но более доходчиво отстрелили бы на вашему комбату лучшую половину его бывалой задницы. Но тот самый настоящий подвиг совершил украинский пилот-вертолетчик, командир экипажа той самой вертушки, у которой выбросом пожгло авионику. Вместо того, чтобы начать отход из-под огня вместе со всеми, Он резко запрыгнул в кабину и запустил в вертолетные двигатели обычного искрового зажигания, что значит отечественная дубовая техника, чтобы взлететь и по-прежнему нафиг не нужна никакая утонченная авионика. Подлые наши враги сразу же обстреляли кабину ожившего и бодро затарахтевшего вертолета. Но на наше счастье на директрисе стрельбы крутилась свежая птичья карусель. Так что ни одна из пульпа по назначению не попала. Подключенная мощным гравитационным вихрем и уведенная в сторону, ровно настолько, чтобы пройти от остекления кабины в полутора метрах. Турбины Ми-17 тем временем набрали достаточные обороты. Машина, оторвавшись от земли, быстро взмыла примерно на высоту девятиэтажки и развернулась остекленной мордой в направлении противника. Отважный капитан ВВС, будучи лишён возможности задействовать сожженную выбросом электронную аппаратуру сканирования передней полусферы и прицеливания, был вынужден стрелять на глазок. И более того, практически наугад. Поскольку засечь врагов, даже по вспышкам выстрелов было при свете дня не так легко, а если они пользовались гаусовками то и невозможно. В четыре глотки заоряли 23-мм автоматические пушки ГШ-23, засыпая гребень холма на юго-востоке градом смертоносных снарядов. Затем летчик, похоже, что-то углядел, потому что перенес огонь на 15 градусов западнее, И теперь пушечные очереди взялись перемалывать в щебенку остатки панельной многоэтажки на окраине Припяти. Не думаю, что он попал хотя бы в одного из снайперов, но, выражаясь армейским языком, смог временно подавить снайперский огонь. ну и неудивительно. Попробуй прицельно послать свои болты на километр из 14-килограммовой гауссовки, если вокруг тебя рвется по 18 снарядов в секунду, поднимая такие тучи пыли. будто с небес роняют груженые цементом КАМАЗы. Стоило обстрелу прерваться, как все мы перепуганными зайцами рванули под прикрытие бетонного забора под подстанции. Уже в который раз черт оказался не так страшен, как его рисуют. Под забором, конечно, обнаружились залежи жгучего пуха, две жарки и одна электро. Причем электро тут же разрядилось на автомат в руках у рассеянного рядового герсенка. К счастью, защитный костюм бойца выдержал. Электра была молодая и неопытная. А вот рассеянности у герсенка поубавилась. До самого конца нашего героического рейда он ходил поминутно озираясь и проверяя болтами все, что только можно, включая воздух. «Что-то никак мы с этой подстанции не уйдем», простонал Тополь. «Прямо проклятое место какое-то». Тут, наверное, артефактов новых выбросом понаражало С мечтательной интонацией заядлого грибника сказал Борхес, «Может, и уходить смысла нету». «Ты на что это намекаешь?» — угрюмо спросил я. «Я?» — не намекаю, а постулирую. Я мог бы пока суд доделал прошвырнуться по железному лесу, пустышек подсобрать, золотых рыбок. Я собирался было вспомнить анекдот про еврея, которого спросили, чем он будет заниматься, если вдруг станет царем, когда в наушниках зазвучал хриплый глаз майора Филиппова. «Скажите, товарищ проводник», — Филиппов обратился к борхису «а ведь золотая рыбка — это мощный гравитационный артефакт, существенно облегчающий вес рюкзака, верно?» «Ну, как бы да», — согласился борхис «Скажу без обиняков. Нам нужно столько рыбок, сколько вы в состоянии раздобыть, поскольку транспорта у нас теперь нет, а задания никто не отменял». «То есть вы хотите сказать...» «Что желательно, чтобы я собрал для вас рыбок?» «Что значит желательно?» «Это приказ», — отчеканил майор Филиппов. Борхес с какой-то женственной покорностью пожал плечами, достал детектор аномалий и, ступая как сапер по минному полю, пошел вдоль опор ЛЭП в направлении своих грибных мест.